и рекомендованы для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения. Под землей темно, и темнота эта глухая, кромешная, та, сквозь которую приходится пробираться на ощупь, и медленно, шаг за шагом. Далеко они не уйдут. Пара шагов, и тень выхода истает. Остается лишь ощущение полной бессмысленности происходящего.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 Стоило металлу коснуться кожи, и голову пронзила боль. Этак Бекшеев прямо у входа и ляжет. Но боль проходит, и тьма рассеивается. Медленно. Она остается отдельными мазками, освобождая широкий коридор, в центре которого остались деревянные шпалы. Некоторые сгнили, другие казались почти нетронутыми. Странно. Всё даже не в серых, в сине зеленых тонах.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 Зато были рельсы, уходящие в темноту. И Бекшеев решительно двинулся вперед. В голове он удерживал план. И пока получалось. Под ногами хрустела крошка, изредка попадалось старое тряпьё, брошенное кем-то кирка или вот расколотый шлем, сапог и подъемник. Вернее, что от него осталось. «Твою ж!» — сапожник заглянул в дыру. «Уверен, что нам туда?» «Нет, но тянет. Не чувствуешь?» «Нет». Клеть подъемника почти развалилась. Да и веревка, на которой висели остатки клети, не выглядела, сколь бы то ни было надежной. Должен быть другой путь, но стена отвесная. Вниз, глубоко, с виду. У шахты есть уровни, и пока бигшейф находится на верхнем. А ему надо ниже.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 Вдоль дыры уцелели остатки древнего ограждения. Но стоило задеть, и оно рухнуло с глухим звуком. Проклятье. Тихо у них не получится. Зато у противоположного края обнаружилась такие деревянная палка, торчащая из стены. «Как-то оно...» — сапожник попытался опереться. «Слушай, может, есть другой ход?» Бигшеев мысленно развернул старые карты.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 Тут они густо стоят, старые, но дерево крепкое, сухо, гнить нечему, должно выдержать. Голос его становился глуше и глуше, а тьма опять подбиралась ласковым зверем. И... и в этом героизме смысла нет, никакого. Даже если Бекшеев спустится, то что он сделает? Он не воин и близко. Он кабинетная крыса которая вздумалась побегать на воле. И что из этого получилось? В том и дело, что ничего хорошего. Бигшеев нащупал ногой деревяшку и замер. Показалось, та обломится сейчас. Яма широкая, клеть ходила. Почему не поломала? Или специально оставили запасной ход? На всякий случай? следующее И еще одна. Четвертая ломается таки под весом, Но хруст предупредил, и Биг Шейф успевает поднять ногу. Он чувствует себя очень странно, вися на стене, прижимаясь к этому от чего то теплому камню, цепляясь и спускаясь ниже, во тьму. И шаг, и снова. Что-то шелестит, сверху сыплется каменная крошка. А ведь распорки и крепы, которые ставили в шахты, старые.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 То ли силу самого Бикшеева больше, но картинка становится четкой. Пол этого уровня идет под уклон. Второй всего четыре. И им нужно на четвертый. Теперь Бикшеев это знал точно. Идем. Следующий спуск дался легче. Он был короче, да и стенки колодца оборудовали не палками, но железными скобами, как и на третьем. Там и остатков клете не было. Висела огромная корзина для подъема породы, правда, уже без дна. Жарко тут. Сапожник вытерпот с лба Прямо как в бане. И дышать нечем. Пыль моментально облепливает мокрую одежду и кожу. Забивается в поры, от чего лицо зудит. Ниже. Надо ниже. На карте уровней 4, и в последнем уклон ощущает особо четко. Пол здесь неровный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 И Бигшев хихикнув, прыгает. А еще он понимает. Да, он никогда прежде не понимал все так ясно. «Карты!» Он, кажется, кричит, и собственный голос пробуждает к жизни эхо. И то отвечает из темноты. «Ты, ты, ты!» «Этот коридор нужен!» Его начали прокладывать, только наметили. Пробные бурения были. Уровень 4 дробь 3, а 3 дробь 4 — Третья шахта, четвертый уровень. И так, и этак можно. И рассмеялся. А сапожник покачал головой. Тут какая-то пакость. Пыль. Альбитовая, здесь. Бигшеев махнул руками. Много-много пыли. Много-много альбитовой пыли и силы. Он накапливает энергию. Природный материал в некоторых условиях накапливает. Понимаешь?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 Разогнуться, сделать шаг. Тело кажется обманчиво легким, поэтому нуждается в особом контроле. Тряпка. Бегшей вздирает рубашку и, разодрав пополам, протягивает часть сапожнику. Лицо обмотай. Зачем? Улыбка у него совершенно безумная. Хорошо же. Это иллюзия. Говорить снова тяжело, потому что мысли куда быстрее языка. И язык спешит, заплетается,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 И он падает таки, саживая ладони о камень. Тот крошится, и мелкая крошка впивается в кожу. Здесь и чувствительность обострилась до предела. Тупик. Должен быть ход. Должен. Кажется, он это вслух сказал. П Погоди. Сапожник подал руку. Тут иначе надо. Сейчас. У меня дар своеобразный. И из-за него, собственно, в общем, там закрыли.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 «Чувствую. Удобно, когда нужно отыскать тайник. Или на кнопках сейфа остается, на тех, что чаще используются. Или на документах». Он убрал руку. «Теперь я смогу отделить твой след от другого». Бигшейв, пожалуй, тоже смог бы. «И может». Жаль, не сообразил сразу. Но, с другой стороны, все таки поиск следов — не его компетенция. Ему даётся сложнее.